Глава 28. По местной традиции, для людей, умерших вне дома, прощальную церемонию устраивали тоже не в доме их семьи. Родные сюи не захотели ждать и решили провести службу через несколько дней после смерти ее родителей, чтобы пожилые супруги упокоились с миром. Они сняли зал в общественном центре для пенсионеров. Все готовились к службе и приему, когда Джан Дуншен вернулся с салфетками и бумажными стаканчиками. Оглядевшись, он с изумлением увидел Янь Ляна, сидевшего в одиночестве. Янь кивнул Джану и подозвал его к себе. Джан почувствовал, как его сердце заколотилось при воспоминании о том, что тот когда-то служил в криминальной полиции Джидзяна. Наверняка у него остались там контакты. Сюй Цзин всегда говорила, что ее дядя был блестящим детективом и раскрывал все дела, которые к нему попадали. Джан также знал по своей учебе у него, что Янь из тех профессоров, кто не довольствуется теорией и всегда обращается к практике. Он обожал прикладную математику, и все студенты, изучавшие компьютерные технологии, с удовольствием посещали его занятия по математической логике. Вне всякого сомнения, свои навыки дедукции он использовал в расследованиях, пока служил. Но в следующий момент Джан напомнил себе, что Янь здесь как член семьи, а не детектив. К тому же Дуншен был уверен, что отлично все провернул. Его никто не заподозрит. Если, конечно, камера не попадет от этих сорванцов в чужие руки. «Сколько лет, сколько зим, профессор Янь? Мы с вами не виделись, кажется, четыре года». «Сюйдзин сказала, что пригласила вас, но я и не надеялся, что вы выберетесь», — сказал Джан, пожимая Яню руку и присаживаясь рядом с ним. «У преподавателей длинные летние каникулы, да мне и хотелось приехать. Мне сказали, что ты отлучился, что-то понадобилось в супермаркете. Тебя долго не было». Джан с легкостью соврал. Забыл, что должен еще переговорить с водителем катафалка и заплатить флористу. Все это заняло больше времени, чем я рассчитывал. Янь удовлетворенно кивнул. Ты и правда очень занят? Джан вздохнул и понизил голос. Дзин до сих пор горюет. Стоит ей остаться одной, как она начинает плакать. Вся организация легла на меня. Янь стало его жаль, и он почти передумал спрашивать, но все-таки не удержался. «У вас сейчас сложный период?» Джан опустил голову, потом поднял и посмотрел на Яня. «Она вам рассказала?» Янь кивнул. «Мы...» — Джан запнулся, как будто ему сложно было произнести это вслух. «Мы, возможно, разведемся». «Мне казалось, вы были прекрасной парой». «Были». Он снова вздохнул и вытащил из пачки сигарету. Яню не предложил, поскольку знал, что тот не курит. «Ты снова начал курить?» — спросил Янь озабоченно. «Это из-за стресса», — Джан жалобно улыбнулся. «Не хочешь об этом поговорить?» — мягко поинтересовался Янь. «Наверное, вы единственный человек, с которым я могу это обсуждать. Я никем не восхищаюсь так, как вами», — ответил Джан, выпустив облачко дыма. «Думаю, все дело в том, что я из деревни. Деревенские жители и городские – совсем разные люди. Но когда вы только поженились, все шло очень хорошо. Мы закрывали глаза на проблемы, пока встречались. Но когда поженились, игнорировать их стало сложнее. Мои родители всю жизнь прожили в горах и не очень-то умеют себя вести». Когда они приезжали к нам в гости, Цзин сердилась, что они не поддерживают порядок в своей комнате и вообще в квартире. Хотела, чтобы они останавливались в отеле. Мои родители отказывались селиться там, считали, что семьям надо держаться вместе. Я всегда говорил Цзин, что сам все приберу, когда они уедут. Мы ссорились, и, конечно, она одерживала верх. В конце концов, я попросил родителей останавливаться в отеле, и они согласились, но я разбил им сердце. Все эти мелочи накапливались и накапливались. Я старался делать все, что в моих силах, но она не обращала внимания и говорила, что я недостоин ее. Все больше от меня отдалялось. «Теперь, если я хочу ее обнять, она отталкивает меня», — сказал он с покрасневшими глазами. «Ты еще любишь ее?» «Да», — улыбнулся Джан. «Что бы она ни сделала, она всегда будет девушкой, которая пошла наперекор родителям, чтобы остаться со мной». Янь, тронутый его словами, тихонько вздохнул. «И что вы собираетесь делать?» «В прошлом году она заговорила о разводе, но я не мог допустить, чтобы наш брак развалился. Я пытаюсь наладить отношения, но ничего не меняется». Она сама не знает, чего хочет от жизни. И, если честно, ее родители так отвратительно ко мне относились, что я чувствовал себя чужаком в собственной семье. Поэтому постарался смягчить их, проводя с ними больше времени. Наверное, это было немного эгоистично, ведь я рассчитывал, что они помогут мне отговорить дзын от развода. Может, и помогли бы, если бы не несчастный случай. Может, они переубедили бы ее. Это моя вина». Я ведь знал, что у отца Сюидзин гипертония, но он не любил говорить о ней и редко принимал лекарства. Полиция считает, что подъем на гору, а потом резкая остановка могли вызвать у него удар. Мне кажется, я никогда не оправдаюсь перед Сюидзин. Джан затушил сигарету и спрятал лицо в ладонях. Не вини себя. Ты же этого не хотел. Несчастные случаи происходят постоянно, постарался утешить его Янь. Какое-то время они сидели в молчании. Потом Джан поднял голову и сказал. «Я только хочу, чтобы она была счастлива. Я постараюсь быть хорошим мужем, но если она будет настаивать на разводе, я соглашусь». Яня тронула бескорыстия Джана. «Не расстраивайся так. Я поговорю с ней, и она передумает». «Спасибо вам, профессор Янь». Джан все еще выглядел подавленным, но в глубине души, торжествовал. Янь купился на его притворство.